Ситрик вздрогнул, проснулся. Его вновь одолевали жуткие сны, похожие на действительно сильнее, чем его настоящая жизнь, ставшая странной с недавних пор. Снова в дреме его разрывали волки, и снова он чувствовал все так, будто проживал век в чужом теле. Еще не раскрыв глаза, он нерешительно потянул руки к шее, ощупывая ее. Раны, оставленной ножом, не было, но вот в голове по-прежнему было красно и пусто от волчьего безумия. Сердце стучало так громко и глухо, что отдавало звоном в дерево лавки, на которую его уложили в этот раз. Ситрик протер кулаком веки, но тьма в доме стояла такая, что ничего не было видно. Красная пелена медленно сползала с глаз. Очаг молчал, а холод медленно заползал под одеяло. Во сне Ситрик верно сучил ногами, потому что одеяло сползло до колен. Не замерзни он, так и не проснулся бы, оставшись в яме один на один с разъяренным волком. Ситрик попытался подтянуть к себе одеяло, но оно противилось, будто сверху положили что-то тяжелое. Парень невольно подумал о том, что на нем могла уснуть кошка, как это бывало дома, но у отца якобы ее не было. Ситрик снова дернул одеяло на себя, но оно намертво застряло. Верно, зацепилось где-то или застряло меж лавкой и стеной. Ситрик приподнялся, чтобы посмотреть на то, что мешало ему укрыться и спрятаться в плаще. У его поджатых ступней сидела тьма, куда более густая и черная, чем все кругом. Это была холодная пустота, явившаяся в человеческом теле. Услышав, что Ситрик проснулся, она повернула голову на звук. Глаза ее сверкнули в темноте, как металл, выкованный из света погибших звезд. «Это ты, да?» — шепотом спросил Ситрик, и тьма прищурилась. «Ты насылаешь на меня видение о волках». «Это не видение», — произнесла Ингрид. «Что же?» — «Это то, что на самом деле произошло там, где тебя не было», — прошептала Ингрид, подбираясь ближе. Изо рта ее вырывался холод, облаченный в слова. Она подсела ближе, и Ситрик смог ясно увидеть ее бледное лицо, обрамленное тьмой волос. «Это все правда?» У Ситрика перехватило дыхание. «Да. Все мои видения и сны. О Бальгире, Виго, Кнуте...» Ингрид кивнула. «И не только...» «Я хотела тебе показать, что вон аска не знают, кто убил волка». Ситрик сжал кулаки. Сердце, только успокоившееся, снова забило в груди крыльями раненой птицы. «Ты цепь, что сковала великого волка!» Произнесла она, и холод, вылетевший из ее рта, обжег лицо Ситрика. Парень зажмурился, тяжело дыша. Наконец он поднял тяжелый взгляд на Ингрид, полный ненависти и скорби. Но та лишь усмехнулась. «Зачем ты делаешь это со мной?» Твердо произнес он. «Лишаешь меня сна и делаешь мою жизнь кошмаром. Мне ведомы смерти. И ты их знай. Знай, кем были те, с кем ты делил кров и пищу за одним столом». Голос Ингрид становился все громче, но никто в доме не просыпался, точно все были мертвы. «Знай, кем был тот, кто пленил меня и предал!» «Знай, почему ты идешь за зеленым покровом, и почему я взяла с тебя клятву!» Руны на руках Ситрика зажглись белым огнем, а оплетя запястье точно обручья. Лишь однажды он увидел их, когда Ингрид явилась ему средь бела дня, но теперь они горели ярче и злее, сверкали, как иней. Ситрик перевернул руки, пытаясь прочитать то, что было написано на его коже, Но руны не складывались в слова. То были гальды, каких он не знал и никогда не видел прежде. «Я надеюсь, что хоть ты не нарушишь клятву», — произнесла Ингрид. «Я буду мучить тебя, пока ты не принесешь мне покров. Я изведу тебя, чтобы не было ни дня, когда ты не произносишь мое имя». Руны жгли льдом, проникая в самую плоть. Ситрик взвыл от боли. «Зачем ты делаешь это?» Срывающимся в тишину голосом вскрикнул он. — Потому что ты не должен предать меня. — Я же пообещал, что принесу покров. Отпусти! — Чтобы меня снова предали. — Я превращу твою жизнь в кошмар, если ты приступишь к клятву. — Ты уже это сделала! — зло произнес Ситрик, терпя боль. — Мне не станет хуже. Ингрид приблизила свое лицо к его. Оно было так близко, что Ситрик дернулся, отпрянув она взяла его за запястье, накрыв своими ладонями прожигающие кожу руны. Боль резко утихла, но яркое свечение продолжало пробиваться сквозь ее пальцы. Тишина стояла в доме, и было слышно лишь тяжелое дыхание Ситрика. Я не дам тебе пропасть, вкрадчиво произнесла Ингрид. Лишь исполни клятву свою. Пальцы ее нежно скользили по рукам, снимая боль и унимая свечение. Руны теперь лишь тихо тлели синевой, точно старые рисунки на телах берсерков. Ингрид гладила его запястье, и все нутро ситрика сжималось от этих прикосновений. Так желанны они были прежде и так ненавистны теперь. Холод шел от рук к самому сердцу. «Зачем ты это делаешь? Ты в самом деле боишься, что я предам тебе?» Она сжала руки сильнее, а после переплела их пальцы. Сидрик замер, не понимая, что она сделает в следующий миг. «Боюсь», Боюсь" — прошептала она. «Я же пообещал. Я принесу покров. Если я сказал, то я исполню все, что требуется». Он замолк, прежде чем произнести то, что давно зрело на языке, сглотнул и медленно произнес. «Ты мне лишь мешаешь». Ингрид сузила глаза недобро. «Знаешь, сколько раз ты мог погибнуть в пути?» Знаешь, как я путала твои следы в лесу, пряча тебя от псов Альгира? Если я оставлю тебя, ты пропадешь. И кто тогда принесет тебе покров? Ситрик грустно усмехнулся. Ингрид не отвечала. Ты не дашь мне погибнуть, госпожа. Он боялся этих слов, но продолжал говорить: Госпожа мертвых, Госпожа Зима, если я погибну, тебе придется просить отца принести покров, но ты дорожишь им. «Им. Не мной. Ты дорог мне?» Лишь как тот, кто обречен найти покров. Она сильнее сжала его пальцы, оглаживая их. Наверное, со стороны они сейчас выглядели как любовники, не будь Ингрид воплощением тьмы и холода. От этой мысли Ситрику стало дурно. «Отпусти меня», — прошептал он. «Не хочу». Так же тихо произнесла Ингрид. «Ты душишь меня». «Я справлюсь сам», — осторожно подбирая слова, сказал Ситрик. «Я не могу. Я принесу тебе покров. Лишь будь добра ко мне, госпожа». «Знала бы я, что такое добро». Ситрик почувствовал, что замерзает. Он задрожал от холода, что утек по его венам, вытесняя кровь. «Я был добр к тебе», — с горечью произнес Ситрик. «Но ты не понимала этого». «Или понимала, но...» Решила обратить это себе во благо. Мне возло. Ингрид отвела лицо, но тут же вновь посмотрела на Ситрика. «Не прогоняй меня. Я не хочу оставаться одна. Будь рядом, но не мучай меня, пожалуйста». Лицо Ингрид становилось все злее от каждого произнесенного им слова. Он что-то говорил и делал не так, но не мог понять что. Он лишь хотел быть с ней честен. «Я уйду, но ты погибнешь без меня!» — прорычала она, напоминая. «Ты обязан мне жизнью!» «Нет, я обязан тебе смертью! Я и так убил Оль... волка, которому ты посулила погибель, и теперь хочешь от меня еще покров! Торопишь меня, пугаешь меня!» Ингрид так сильно стиснула его руки, что Ситрик перестал их чувствовать, лишь видел, как они дрожат, он боялся ее. Боялся, что она прямо сейчас убьет его, а после отыщет кого-нибудь еще, согласного принести ей зеленый покров, какого-нибудь дурачка, такого же наивного, как он. Ситрик зажмурился, пытаясь обуздать свой страх, а после уже совершенно спокойно посмотрел в глаза смерти. Лицо Ингрид было перекошено от гнева. «Отпусти мои руки, Ингрид!» «Надо же! Он даже не сказал госпожа!» «Но владычица мертвых замерла, не в силах пошевелиться!» «Ты хочешь предать меня, да? Хочешь остаться со своей птицей?» «Отпусти меня!» — терпеливо повторил Ситрик, дивясь своей смелости. «Оставишь меня наедине с призраком волка!» «Отпусти!» «Нет!» Она закричала, наконец, отпрянув и отбросив его окоченевшие руки. В ноздри ударил запах жены плоти. Ингрид визжала, прижимая к телу обожжённые ладони, влажно сочащиеся. Ситрик посмотрел на свои руки, объятые рыжим огнем. Он не чувствовал жара лишь легкую щекотку. Пламя играло на его пальцах, танцуя и сплетая языки в подобие драконьих узоров. Уходи! твердо произнес Ситрик. Ингрид забилась в угол, но скалилась оттуда, как загнанный звери. — Ты прядал меня! — воскликнула она. — Я принесу тебе покров, если ты оставишь меня одного и перестанешь лезть мне в голову. Уходи. — Предатель! — Не называй меня так. Он поднялся с лавки, держа согнутыми руки и, остерегаясь, как бы чего не поджечь, пламя на пальцах разгоралось сильнее, и Ситрик чувствовал в себе прежде небывалую силу. Он не знал, питает ли огонь его или он питает огонь. Ингрид испуганно смотрела на пламя, освещенное, наконец, с головы до пят. При свете огня она больше не казалась всепоглощающей тьмой. Ситрик ахнул, поражаясь разницей. Перед ним была обычная женщина, чье пугающее лицо оказалось изуродовано тяжелыми думами и алчным желанием мести. Ситрик приблизился к ней на шаг, Ингрид, пряча от жара щеки, завернулась в свой плащ, как в крылья, и тут же исчезла, будто все время была лишь наваждением. Но вот огонь! Огонь никуда не исчез. Ситрик тяжело опустился на земляной пол, сел, подтянув к себе колени и вытянув руки, уткнулся лицом в свое плечо. Пламя медленно гасло, и руны бледнели. В жилище снова становилось темно. Ситрик поднял глаза, желая запечатлеть в памяти огонь, резвящийся меж пальцев, меж его пальцев. Кто он и как это сделал? Как он прогнал смерть? Ситрик вздрогнул, проснулся. Его вновь одолевали жуткие сны, похожие на действительность сильнее, чем его настоящая жизнь, ставшая странной с недавних пор. Он скачал на лавки и одеяло свалилось на пол. Ситрик уставился на свои руки, но те были прежними. Не было на них ни пламени, ни искор. Он прислушался. Мужчины храпели, чего не было в прошлое его пробуждения. Очаг тлел, и в помещении было достаточно света. Посидев немного на лавке, чтобы прийти в себя, он, наконец, поднял с пола одеяла и вновь улегся. Все это ему приснилось. Но Ситрик был уверен, что Ингрид правда отпустила его. Ушла обиженная и обожженная его речами и огнем. Точно оковы свалились с его рук. Смерть ушла и больше не будет ходить за ним по пятам. Он укрылся одеялом, продолжая таращиться в сумрак и слушая чужой храп. В голове постепенно становилось светло и спокойно. Ситрик натянул, покрыв... Ситрик натянул покрывало до самой макушки — поджал под себя ноги даже не зная что краешек адди даже не зная что краешек его одеяла на котором сидела во сне Ингрид, был покрыт белым налетом иния было еще темно когда петух возвестил о начале дня ситрик выпивший на ночь целую кружку отвара проснулся вместе с птицей холь уже не спал кстати это тебе произнес с улыбкой мужчина и протянул ситрику новенькие варежки. «Всю ночь вязал, пока не уснул». «Держи, а то скоро уже будет совсем холодно». Парень смутился, но принял подарок, бережно заложив его за пояс. Наскоро перекусив и расплатившись со священником парой носков, они отправились в путь. Холь уверенно шел впереди, хорошо зная дорогу. По пути он, улыбаясь, тыкал палкой все белесые лужицы, раскалывая хрупкий лед». Ситрик посмеивался. Вот уж не думал он, что Вете, проживший тысячу лет, будет радоваться льду, как малое дитя. Однако, когда сам Ситрик принялся прыгать по лужам, Холли его осадил. — Ну-ка, не балуйся! — неожиданно серьезным голосом произнес он. — Нам торопиться надо. До темноты добраться бы. — Ты так и не сказал, где будет наша следующая ночевка. возмутился Ситрик. — Да... «Потому что много ушей в Оствике, и не все они честные. Теперь скажу». Выдержав паузу, Холь гордо изрек. «Конунгу-кузнецу мы идем. У него и переночуем». Ситрик нахмурился. «Что еще за конунг-кузнец?» «Он друг мой верный. Побратим мне». Лицо Холи стало неимоверно гордым. «Стыдно не знать конунга-кузнеца». «Хотя тебе верно, мальчишке еще не доводилось слышать о нем». Хуль лопнул последнюю лужу на своем пути. «Это верно даже к лучшему. Он и народы его вечно прячутся и чужаков не любят. Чем меньше людей о нем и земле его знают, тем лучше». Ситрик вздохнул. Снова его друг что-то утаивал. «Скоро сам все увидишь», — подбодрил Холь. Познакомлю тебя, представлю, глядишь и сам полезными друзьями обрастешь. Друзья среди ветиров, — хмыкнул Ситрик. С ними интереснее, — ухмыльнулся Холли. Или тебе хотелось бы обсуждать с фермерами то, как град побил ранний урожай капусты и гусят? Парень не нашел, что ответить, и украдкой хрустнул лужу, выпуская на поверхность мутную жижу. Было в этом действии что-то такое привычное и простое, детское даже. Никаких душевных терзаний, только звук трескающегося льда и тихая радость. Ситрик улыбнулся. Хуль успел уйти далеко вперед, пока Ситрик, пробуя на прочность самую большую из луж, с наслаждением разбивал ее лед. Седовласый странник остановился, сложив на груди руки, и принялся дожидаться своего спутника, негромко ворча. Вскоре Ситрик нагнал его, и они вместе ступили в лесную тень. Солнце, то прячусь среди хмурых облаков, то выглядывая из-за широких ярких боков, бросало косые лучи на обитель зверей. Густая туманная темень, еще не изошедшая из низин, поднималась высь. Густая туманная темень, еще не изошедшая из Низин, поднималась высь и стаивая и обращаясь в светлую муть. Лес был болотистый, местами совсем редкий и низкорослый. Тропа петляла по почве, как живая, отыскивая твердь. Края ее были усеяны горькой брусникой. Изредка звенели комары, ослабленные из-за ночного мороза. Без них в лесу было куда лучше, чем обычно. Когда облака брали вверх над солнцем, проглатывая его, как волк, все кругом страшило и пугало — В воздухе витал запах болотных растений, похожий на сладковатую гниль, точно где-то близко лежали недогрызенные времени останки. Красные ягоды каплями крови блестели на темном ху. Ситрик иногда останавливался, чтобы нарвать их, и отставал от холя. Башмаки его выглядели насквозь промокшими, но носки грели, так что вода внутри них была теплой. Наконец, вернулись с болот, снова оказавшись в рослом лесу. Ободранные краснотелые березы взирали на них сотнями черных сучковатых глаз. Ситрик поскорее нагнал Холя, сложив ягоды в мешочек на поясе. В мешочке том не было ничего, кроме кресала и кусочка кремня, но им еще ни разу не пришлось воспользоваться благодаря огненной птице. Холь неожиданно остановился, угодив ногой в колкие сухие ветки. Шнурок, каким замотана была его обмотка, порвался, зацепившись за сук. Выругавшись, Холь опустился на тропу и принялся перематывать ноги. Ситрик остановился рядом. — Ты иди, иди! — поторопился власый Тропа тут пока одна, я догоню. — Нечего терять время. — Все-то ты торопишься. Ситрик, пожав плечами, пошел дальше. Тропа в самом деле была одна. Завернув за большой камень, она вела дальше прямо полускрытая колючими лапами сосен. Деревья проводили иглами по плечам, будто пытаясь остановить, да не смело прося обернуться назад. Ситрик посмотрел за спину. Холи не было видно за мшистым камнем, но его недовольное ворчание хорошо было слышно в тихом лесу. Парень улыбнулся. Он шел вперед неспешно, все дожидаясь, когда его нагонит Холь, и мысленно обращался к сну, что привиделся ему этой ночью. Он украдкой поднял руки и посмотрел на них, не понимая, как его пальцы могли родить огонь. Во сне он управлял собой точно так же, как владел своим телом наяву. Ситрик представил огонь на своих руках, что не жжется, а лишь щекочет, выплясывая светлый танец. Усмехнулся, прикрыл глаза ненадолго, продолжая представлять перед собой свои руки. «Забавное желание, странная жажда огня». Ни о чем подобном прежде он и помыслить не мог, пока не увидел, как Холь управляется с пламенем, а то слушается его, зачарованное и ручное. Звуки в лесу изменились. Высоко над головой прокликотал одинокий ворон. Ситрик распахнул глаза, услышав голос небесного волка. Послышался треск сосновых веток и шум, похожий на частое дыхание. В голову Ситрика пришла быстрая и отчаянная мысль, что это холь догнал его, обойдя камень с другой стороны, но это была глупая надежда. На тропу перед ним вышел медведь, разбивая широкой головой сплетение ветвей. Он был совсем близко, так что Ситрик мог легко рассмотреть его морду и ошметки слюны, стекающей по его черным губам на бурую шерсть. Медведь замер, заметив человека. Ситрик и сам застыл, не смея пошевелиться, затаил дыхание. Он скорее опустил свой взгляд пониже звериной мордой, чтобы не смотреть медведю прямо в глаза, а тот, шумно принюхиваясь, коротко рыкнул и поднялся на задних лапах, выпрямляясь во весь рост. Его громадное тело заслонило собой низкое солнце, теряющееся в сосновых иглах. Медведь пробовал носом воздух, пытаясь понять, кто стоял перед ним, замерев как тысячелистник в безветренный день. Ситрик боялся пошевелить и пальцем, лишь выжидал, что зверь будет делать дальше. Он попытался сказать хоть слово, окликнуть холи или предупредить медведя о том, что перед ним человек, вот только язык присох к небу. Медведь взрыкнул и опустился на четыре лапы, и тут же солнце, прежде скрытое за его широкой шеей, ослепило Ситрика. Парень невольно прищурился, на краткий миг потеряв зверя из видимости. Быстро переведя взгляд, он увидел, что медведь не ушел, а теперь приближался к нему, продолжая рычать. На морде читались раздражение и злоба. Ситрик попятился, зная, что бежать бесполезно. Вдруг стало жарко и слишком светло. Ситрик резко пригнулся, спасаясь от огня, вспыхнувшего за его спиной. Медведь взревел, и, раззявив пасть, помчался прочь, сминая кусты. Слышался треск и топот громадных лап. «Дьявол! Я думал, что мне конец!» — хрипло произнес Ситрик, прокашливаясь, чтобы вернуть голос. Он обернулся, желая поблагодарить Холли, но то, что он увидел, заставило его обомлеть. Седовласый стоял коленями на тропе, прижимая к себе левую руку. На лице его было столько боли, точно тот разом лишился нескольких пальцев. Глаза были влажными от нахлынувших слез. — Холь, что случилось? Вместо слов изо рта мужчины вылетел стон. Ситрик опустился рядом и мягко потянул Холя за левый локоть, прося показать руку. Бессилие и пугало его. — Обжегся, — проглатывая боль, сухо сказал Холли. «Как такое возможно?» — воскликнул Ситрик. Холь протянул ему руку, и парень увидел, что пальцы обожжены, но не так сильно, как он успел подумать. Кожа была красной, медленно наливаясь небольшими волдырями. Такие ожоги частенько случались с самим Ситриком, когда тот в детстве играл лес в очаг. Кажется, чувства Холи были преувеличены. «Ты меня напугал сильнее медведя». «Прости, я испугался сам» пробормотал ветви и нервно рассмеялся, вытирая правой рукой случайно оброненную на щеку слезинку. Ситрик скорее потянул Холи за руку, опуская его пальцы в холодный мох у тропы. Быстро сообразив, достал из вещей миску, налил в нее немного чистой воды и протянул Холю. Тот поморщился. «Можем вернуться к болоту, сунешь руку прямо в воду, пока не перестанет болеть», — предложил Ситрик, протирая рукой лоб. Сердце его неохотно успокаивалось, замедляя свой бег. «Мы совсем недалеко». «Давай лучше уйдем скорее отсюда. Вдруг медведь решит вернуться». Ситрик, соглашаясь, кивнул. Поднял стропы тропы вещи. «И все же, как такое возможно?» — спросил он, продевая руки в веревки. «Ты же огненная птица». Холь медлил с ответом, лишь посмотрел на друга долгим пронзительным взглядом, в котором Ситрик увидел непонимание и страх. «Что вдруг стало с всесильным вете? Однако Холь ответил то, что парень не ожидал услышать. «Иногда такое случается, Ситка. Тебе просто не доводилось это видеть». Он фыркнул. «Не стоит волноваться по таким пустякам. Идем же. Нам надо поторопиться». Солнце скрылось вовсе, и лес погрузился в мягкий полумрак. Холь, как прежде, шел впереди, будто ничего и не произошло. Ситрик озирался по сторонам, высматривая зверей, да постоянно бросал взгляд под ноги, проверяя, нет ли на тропе медвежьих следов. В голову невольно лезли мысли о том, как он хрупок и слаб, верно, если бы не Холь уже лежал в черничных кустах с распотрошенными медвежьими когтями чревом. Вдруг Холли остановился, стащил себе верхнюю рубашку из грубой шерсти и, вывернув ее швами наружу, надел. Рудовал левой рукой насторожно осторожно, стараясь не задевать обожженные пальцы. Ситрик недоуменно нахмурил брови. «Сделай-ка то же самое. Лес тут зачарованное. Ну, как духи тропки запутают, так что вовек верного пути не отыщешь». Ситрик снял себе свою ношу и послушно вывернул куртку, надев ее теперь уж наизнанку. — Я надеюсь, ты не попросил меня это сделать лишь для того, чтобы потом уязвить тем, что я ношу одежду наизнанку и вдоволь посмеяться надо мной. — Раскусил меня. Шутливо фыркнул Холь. — За тобой станется. Холь шагал бодрый, и быстро, перескакивая выбоины на тропе. Он часто оглядывался как птица, то вытягивая шею, то пряча голову в плечах. Забавно было наблюдать за ним, за этим нелепым, нескладным мужчиной, слишком долго пробывшим в облике птицы. Вскоре они свернули с большой тропы на маленькую, будто хоть что-то приметил. Ситрик силился запомнить дорогу, но, кажется, напрасно. Они так часто сходили с одной тропинки на другую, что от количества поворотов у Ситрика чуть не закружилась голова. Они все петляли и петляли, точно путь прокладывали зайцы, а не люди. «Как ты еще не заблудился?» — спросил Ситрик. «Ну, тут всюду расставлены метки. Не вижу ни одной...» «Так они не для тебя были начертаны, а для таких, как я». «Ладно. Раз уж мы идем по меткам, зачем тогда выворачивали одежду изнанку? «Поглумиться мне над тобой захотелось!» — хохотнул Холли. «Так ты сам идешь в вывернутой рубашке». «И что? Себя-то я не вижу!» Холли остановился и широко улыбнулся, глядя на раздосадованного ситрика. «Да шучу я, шучу! Говорил же!» Духи тут тропинки местами меняют. Вот отошел бы я от тебя на шажочек, ты бы меня тут же из виду потерял и на другой тропе оказался. А так, видишь, никто тебе не мешает, идешь за мной спокойно. А ты тогда зачем рубашку швами наружу надел? Чтоб тебя не смущать. То ты один был бы как дурак, а так нас таких двое. — Спасибо, — смущенно прошептал Ситрик. Хуль довольно и звонко цокнул, языком точно галка вскрикнула. — Наберись терпения, скоро уж придем. Раз уж не надо было Ситрику следить за дорогой, то он принялся рассматривать лес. Вскоре он подметил, что деревья и травы постепенно сменялись другими. Ели и березы отступали, и вот уже могучие дубы, еще покрытые бронзовой листвой, шумно провожали путников, стоя по обе стороны от тропы. Трава под ногами становилась все желтее и ярче. Ситрик сорвал несколько орешков с ближайшего куста лещины, сунул их в худ, разобьет скорлупку на привале. Наконец они остановились на привал, и Ситрик охотно опустился в густую траву у тропы. Он изрядно утомился, ведь не успел полностью оправиться после болезни, зато в голове его от усталости было пусто, никаких навязчивых мыслей, жужжащих точно мухи, это радовало. Уж лучше пусть падает от изнеможения тела, разум остается светел. Ситрик принялся колоть орешки, но те неожиданно оказались незрелыми. — Долго еще идти? — спросил он, смахивая с камня скорлупу. — Нет, скоро уже, — охотно ответил Холли. Здесь уже чувствуется колдовство конунга-кузнеца и его народа. Месяц юль на носу, а мы незрелые орешки щелкаем. Ситрик кивнул. Здесь и птицы пели иначе, будто не улетали никуда зяблики и жаворонки, и трели их звенели в воздухе. В летнем воздухе, прохладном, но медовом. Тучами вились комары, накинувшиеся на Ситрика и Холи сразу, как те остановились. Поужинав, путники снова двинулись в путь. В лесу темнело, скрипели ветви деревьев, качались темные шумяли ствои. Ночь надвигалась на чащу медленно и неотвратимо. Наконец впереди показался небольшой дом, сложенный прямо посреди леса. Жилище выглядело заброшенным, старым и хлипким. Крыша провалилась, и на ней выросли тонкие березки и трава. Дверь, заросшая мхом, покосилась, и из ее щелей на лес смотрела густая темнота. Холли остановился у двери и, оставив свой посох у стены, громко постучал в двери. «Что ты делаешь?» А чего-то шепотом спросил Ситрик: Невежливо входить без стука. Как маленькому пояснил Холь. Близко вскрикнула ночная птица. Ситрик вздрогнул от неожиданности. Холь подождал еще немного и снова постучал, на этот раз нетерпеливо и звонко. Ситрик стоял рядом, переминая с ноги на ногу. Он так устал, что не хотелось задавать Холю никаких лишних вопросов. Он же Вети, пускай себе стучит в дверь заброшенного дома прямо посреди летнего леса, буйствующего зеленью в кровавый месяц. Совершенно ничего необычного. Правда, жарковато немного в куртке. Но Ситрик так устал, что сейчас не смог бы даже локти из рукавов вытащить, не то что удивиться происходящему. Вдруг дверь распахнулась сама собой, и Холь, радостно вскрикнув, тут же нырнул в низкий проем, потянув за собой Ситрика. «Ну, наконец-то!» — проворчал Холь, запирая дверь. Стало темно, однако глаза быстро привыкли, и Ситрик увидел под ногами земляной пол, поросший сорной травой и заваленный обломками крыши. Ни кровати, ни стола в доме не было, будто все вынесли за порог. Противоположной от входа стене тоже показалась дверь, но куда более ладная и свежая, точно ее совсем недавно покрыли маслом. Ручка ее была вырезана из рога. Холь уверенно прошел ко второй двери и толкнул ее от себя. «Проходи!» — произнес он, пропуская Ситрика вперед, и тот, привычно пригнувшись, ступил за порог. Кругом по-прежнему был сумеречный лес, такой же, как у другого порога заброшенного жилища, застрявший между летом и зимой в каком-то неясном безвременье. Ситрик обернулся, заглянул за стену дома и обнаружил те же места, где они с Холем только что стояли. Пока седовласый странник плотно запирал дверь, Ситрик обошел дом кругом. Ничего не изменилось, кроме одного. Пропал прислоненный к стене посох Холя. «Вот это да!» — прошептал парень и поспешил вернуться к своему другу. «А куда делся посох?» — уже громче спросил он. «Остался в мире людей!» Охотно пояснил Холь, проверяя, на месте ли все прочие его вещи. «Мы сейчас в чертогах альвов. Коли будешь помалкивать и вести себя как следует, нас примут, накормят и приютят на ночлег. Альвы народец непростой, но уживаться с ним всяко приятнее, чем морозить задницу в лесу». «Ладно». Ситрик просто принял это за истину. Пусть теперь его не покидало ощущение, что Холь решил его обдурить». «Хотя тебя ли просить помалкивать?» Холь усмехнулся. «Открой рот, чтобы хотя бы поздороваться!» Седовласый странник снова шел впереди, а Ситрик еле волочил за ним ноги. Он смотрел на тропу не в силах поднять голову и думал о том, как скоро поест, помоется в бане и ляжет спать. «Ох, и вот же они!» Неожиданно воскликнул Холь и зашагал еще быстрее. Он почти бежал, точно ноги его были легки, как ветер. Впереди на тропе показалась пара невысоких людей. Один был тонок и безбород, другой же в ширину показался больше, чем в высоту, и борода его была так длинна, что пришлось заправить за пояс. Вскоре и ситрик поравнялся с ними, так что теперь он смог подробно их рассмотреть. Кожа мужчины стачала слабый свет, отчего они оба в темном лесу походили на осколки хрусталя. Волосы, свисавшие из-под украшенных золотой тесьмой шапок, у обоих были заплетены в две рыхлые светлые косы, перевязанные серебряными лентами. Да и вся их одежда, кажется, была покрыта серебром и золотом. У каждого был длинный лук, а за поясом из колчина торчали большие оперения стрел. Когда безбородый альф уставился на ситрика, тот поразился их цвету. Глаза Альвы были подобны двум золотым лунам. «Да что ж вы прятались, родные мои!» — воскликнул Холли и радостно заключил их обоих в широкие объятия. «Чего они открывали так долго?» «Мы, честно говоря, не признали тебя, огненная птица», — произнес смущенно худой Альф, пытаясь выбраться из объятий Холя. «Еще и не знакомец с тобой». «Вот и вот», — поддакнул Бородатый. «Ты к нам давненько не заглядывал. Прежде был ты -то и толще, и выше, и волосатей, и рогатий. Хуль рассмеялся, толкнув локтем Альвы, и обернулся на ситрика, стоящего чуть поодаль. Не стесняйся, Ситка, давай знакомиться. Это Альвы, им лучше быть другом, чем врагом. Холь поотечески потрепал по голове худого Альва и тут возмущенно фыркнул, поправляя съехавшую на глаза шапку. «Вот как! Альвы!» Ситрик низко и с почтением поклонился мужчинам, негромко назвав свое имя. «Да мы уже слыхали, как тебя звать!» Произнес бородатый Альф, смутив Ситрика. «Я Горм. А это мой брат Орм. Мы тут это...» «Проход сторожим. Ежели понадобится, впредь по именам зовите, откликнемся. Если услышим, конечно». Откликнуться как же? возмутился Холь. Сколько же еще бы я там простоял у двери, прежде чем вы бы впустили меня? Ох, ну прекращай серчать, протянул Горм. Виноваты, правда твоя. Ситрик ощутил на своей коже пристальный взгляд Горма, пока Холь продолжал шутливо припираться с его братом. Подавив робость, парень из подлобья посмотрел в золотые глаза Альва. Орм нахмурился в ответ. А чего это ты так одет? спросил он. У тебя куртка наизнанку. Так ведь Холь сказ Ситрик перевел взгляд на оседовласого странника и увидел, что тот успел уже переодеть верхнюю рубаху совершенно незаметно от него. Холь закашлялся, скрывая вырывающийся смех. Альвы улыбались, рассматривая нелепую одежду ситрика. У Грома даже трясся живот, так его распирало. — Он у меня дурачок, не обращайте внимания! — легкомысленно произнес Холь, подливая масло в огонь. Сидрик недобро сощурился и принялся остаскивать вещи с плеча, чтобы снова переодеться. А львы хихикали уже не таясь, но стоило Ситрику снять куртку, как братью тут же замолчали. — Что это такое? — настороженно спросил Орм, явно требуя немедленного ответа. Ситрик замер, вперив взгляд в лицо Альва. Холь удивленно фыркнул. «Его не стоило впускать сюда», — твердо произнес Сорм. «Это еще почему?» — Холь нахмурился. «Это мой друг, и пришел он со мной. Он гость конунга-кузнеца, такой же, как и я». «Не такой же». Интарные глаза Орм блеснули в сумраке, кожа его от негодования засияла еще ярче, таким, как он не место в обители альвов. Ситрик, не понимая, о чем твердит Орм, коснулся груди, где под худом висел серебряный крест. «Что мне твоя безделушка?» — фыркнул Альф. «Я про тебя самого говорю». «Холь, ты видел отметины на его руках?» «Какие еще отметины?» Тот нахмурил брови. Покажи. Велел лорм, и Ситрик послушно закатал рукава, показывая, как ему самому виделась чистую кожу запястий. Это метки смерти. Он ее раб. Мы не рады таким гостям. Ты что, не видел их раньше? Не видел, с кем связался. Холь почесал подбородок. Ну, протянул он, и что ж теперь делать? «Вы хотите прогнать его?» Спросили бы сначала конунга-кузнеца. «Мои друзья и его друзья тоже». «Пусть проваливает в обитель мертвых». Голос Орма был так жесток и тверд, что от его звучания звенело в голове. Ситрик молчал, напряженно слушая их разговор. Он понял, что они говорили о рунах, что Ингрид оставила на его руках, Даже покинув его, от роли принцесса продолжала портить ему жизнь. Ему и впрямь хотелось сейчас провалиться сквозь землю и пролететь все миры, чтобы оказаться в чертогах владычицы мертвых, лишь бы быть подальше отсюда. Брат, давай отведем их обоих к Конунгу, и он решит, что с ними делать. Негромко произнес Горм, оглаживая свою бороду. Отведите! подтвердил Холь, переводя взгляд с одного Альва на другого. Ормс высока посмотрел на Ситрика, пусть и был ниже него. «Я не пущу», — продолжал настаивать Альф. «Ему здесь не место». «Хорошо», — фыркнул Холь. «Тогда мы идем вместе, а после я расскажу Конгу-кузнецу, что это ты не пустил меня в его чертоги». Ормс сверкнул глазами теперь уж в сторону Холя, Тот достойно выдержал его взгляд. «Тебя-то я пускаю, но не его», — проскрежетал Альф. «В самом деле, ты хочешь, чтобы я оставил его одного в лесу, а сам остался в гостях пировать? Да этот мальчик без меня пропадет, только отвернись от него». «Здоровый лоб этот твой мальчик». «Здоровый, дума, в нем нет. Давай-ка, веди нас конунгу». Орм. Горма кликнул готового дальше припираться брата. — Кончай это. — Вы так до Кукушкиного крика спорить будете. — Давай же отведем их к Конунгу, а тот уж разберется, что с ним делать. Альф перевел взгляд с Холля на Горма, а после на Ситрика. Орм шумно вздохнул и, сложив руки на груди, произнес. — Ладно уж, пускай идут. Только глаз с них не спускай. Ситрик втянул воздух носом и покосился на Холя. Тот коротко кивнул ему. Орм я отведу. Заверил брата Альф и повернулся к гостям. Ну что же, следуйте за мной. Только чур с тропы не сворачивать и от меня не отходить. Холь сдержанно поблагодарил Альва, и они отправились в путь. Здоровяк оказался куда сговорчивее своего брата. Ситрик украдкой посмотрел на Орма, оставшегося за их спинами и понял, что Альф по-прежнему не сводил с него взгляда. По коже пробежали мурашки, ничего хорошего эти глаза не сулили. А ну как сглазит еще! Даром, что ли, внезапную боль в теле называют стрелами Альвов. Ощущая недоброе, Ситрик коснулся своего оберега. Горм пошел вперед по широкой тропе, Ситрик и Холь шагали следом. Несмотря на небольшой размер ступней и обширный живот, Альф был быстр и проворен, и путники все же вскоре отстали от него. «Ох, Ситка, ты уж меня прости, что такой нерадивый прием устроили тебе Альвы!» В полголоса произнес Холь, поглядывая на Ситрика. «Они — народ добродушный и честный. В голову никак взять не могу, чего этот Торм на тебя так взъелся!» «Он прав. Я раб смерти» прошептал тот. «В самом деле? А чего раньше не сказал?» «Ты не спрашивал», — глухо отозвался Ситрик. Холь нахмурился, приумолк ненадолго. «Конун-кузнец будет добр к тебе, вот увидишь», — произнес он и похлопал Ситрика по плечу. «Но как же тебя угораздило так?» Я пообещал ей принести зеленый покров. «Самой смерти?» «Да, я сам этого не знал». Точнее, я не знал, что она стала смертью из мести. И человека я убил из-за нее. Вот как! Я думал, что это у тебя просто рисунки. А вот в чем дело оказывается. Холь почесал затылок, скривив рот. Гальдой! Или как их? Ну ничего, всякое бывает. Ситрик невольно хохотнул. Вот уж точно всякое. «Я сам не вижу их. Видимо, это метки для ветиров, а не для людей». «Не бери в голову», — отмахнулся Холь. «Многие ветиры не умеют читать. Например, ты?» «Но-но-но. Я знаю множество языков и обучен грамоте. Но вот читать ваши эти гальды руны мне взаправду не доводилось. Надписи с могильных камней переводить предложишь?» «Да там все одно и то же. Жил де Олов моржовый хер, да и помер олов, моржовый хер, рулевой резал руны эти». Ситрик усмехнулся. «Это и в самом деле было похоже на правду». «Я бы хотел писать книги на датском», — негромко произнес он. «О, ради такого, может, и грамоту вашу выучил бы». «Спасибо», — совсем тихо прошептал Ситрик. «Да, Ситка, тебе тут -то уж точно будет о чем написать. Быть рабом слов тебе бы подошло больше, чем рабом смерти». Я был слишком глупый, и вспыльчив. Голос Ситрика паник. «Ничего, ничего. Найдешь покров, и дело с концом. Вот только мертвых не воскресить. Оставь их прошлому». Парень Шуманов втянул носом в воздух. Этот разговор давался ему все труднее, утекая в неведомые берега слов, тогда как сам Ситрик был бы рад дальше обсуждать руны. «Ты говорил, что был воином», — напомнил он. «Неужели лица тех, кого ты убил, не являются тебе в кошмарах?» «Отчего же им не являться?» «Являются, но я понимаю, что это прошлое, что это мои мысли, которые я вынужден нести с собой всегда, не имея возможности бросить» но я не даю им оказывать влияние на меня настоящего. Я помню, я мыслю, и мысль моя цепляется за настоящее, а не за прошлое. Я меняюсь, и мир вокруг меня постоянно меняется». Ситрик покосился на мелькавшую впереди спину Горма, надеясь, что тот не слышит их с Холем разговора. «Я меняюсь, но прошлое остается со мной. Знаешь, оно тоже меняется, когда я узнаю что-то, чего не знал прежде» и оно не отпускает меня, как бы я не хотел от него сбежать. «Расскажи мне!» «Что рассказать?» «Как и кого ты лишил жизни?» Спокойно произнес Холь, тогда как в ситрике от этих слов скипело целое море. Руки похолоделись, сердце забилось, как заяц, выпрыгнувший из-под копыт. Видимо, пришла пора, и рассказать лучше все-таки другу. Ночь по-летнему светлела, когда они проходили мимо фермы богатых садов, благоухающих яблоками, мимо необычайно высоких домов, украшенных цветной резьбой. Откуда-то у Ситрика появились новые силы, и он шел, чувствуя, что есть еще у него власть над ногами. Холь бодро вышагивал рядом. Они оба молчали, как и молчал спешащий горм. Деревья становились выше, а дома причудливее. Ситрик с интересом поглядывал кругом. Каждая часть дома, каждая бревнышка стены была украшена, а на дверях торчали засовы в виде витых звериных голов. Под коньками крыш висели щиты, расписанные желтым и белым, а в узорах краски угадывались очертания огня. Так долго они шли, что море, бушевавшее внутри ситрика, успело успокоиться. Это еще не штиль, но в волнах уже нельзя было погибнуть». Он привычно переставлял ноги, подоткнув ладони под веревки, какими был перевязан груз на его спине, и теперь думал лишь о том, что его ждет в чертогах альвов. Ситрик предвкушал встречу с конунгом-кузнецом, все еще находясь в неведении. «Кто это? Снова какое-то существо Сак, о ком прежде он слышал у очага или костра? Интересно, как конунг-кузнец встретит его? Прогонит?» «Оставит? Неужели так сильный и опасный чар Ингрид, что смогли напугать даже альвов?» Хуль шел рядом, необычайно притихнув, и глядел себе под ноги. Наконец, впереди показалась сплошная стена из сросшихся древ и вырубленные в ней ворота, увитые синими лозами. У распахнутых дверей стояли горм и стражник, несколько скрытый тенью густой листвы. Ситрик решил, что земля здесь настолько чудесная, что любое древо, какое ни воткни, прирастет и даст побеги. Потому частоколы выглядел как сплетенные в одно живые деревья, а за чистоколом, верно, стояла усадьба конунга кузнеца. Путники нагнали гормы, и вместе они прошли через ворота. Ситрик украдкой сорвал небольшой виноградный листик, который задел головой. Сорвал и положил за пазуху. Очень уж хотелось унести с собой хоть что-то из этого странного места. «Я смотрю, мы вовремя!» Холь присвистнула, глядев двор. «Готовимся к празднованию кровавого месяца», — пояснил Горм. «Завтра уже первая зимняя ночь». «Завтра?» — негромко спросил Ситрик. «Мы так долго жили в Оствике?» «Я бы спросил, как долго мы шли от леса до усадьбы», — хмыкнул Холь. Время в Альфхейме течет иначе. Солнце и то не заходит полностью. Откуда ж тогда тут зима? Через приоткрытую дверь надувает. Проворчал со смехом Горм, и Холь охотно хохотнул. Вот увидишь, завтра солнце все же скроется, и зима начнется. Так, а теперь подождите-ка меня тут. Алвис за вами присмотрит. Горм кивнул стражнику у ворот и пошел к самому высокому дому, чья крыша, украшенная башенкой, точно церковь терялась в листве деревьев. Ситрик осмотрелся. Двор был чистый, поросший невысокой травой. Видимо, шаг у альвов был так легок, что не стаптывали они травы, как стаптывают ноги людей. Дома были высоки в несколько этажей, все украшены резьбой. Меж постройками была большая поляна, и альвы трудились на ней, расставляя столы и скамейки. За одним из домов виднелись загоны, в каждом из которых стояло по девять животных — быки, овцы, козы, лошади и свиньи. Весь скот был рыжий, точно огненный. Вот из высокого дома вышли двое. Прищурившись, Ситрик узнал горма. А второй был ему незнаком — Он был высок, этот человек, а шел он, прихрамывая на правую ногу. На плечах его лежал яркий рыжий плащ, а вот прочая одежда выглядела рабочей. «Это он!» — негромко сказал Холь. «Не ляп ничего лишнего, я тебя представлю». Ситрик кивнул, и они двинулись навстречу, обходя суетящихся работников. Стражник ничего не сказал им вслед. Альвы прекращали работу, чтобы посмотреть на гостей и поприветствовать их, и Ситрик понял, все они хорошо знали Холя. Наконец они поравнялись. «Виолон, здравствуй!» — воскликнул Холь, и тут же бросился обнимать хромого конунга-кузнеца. Тот захохотал, широко разводя руки. «Брат мой, давно не виделись!» «Да вот давненько ты к нам не заглядывал крылатый!» — произнес конун кузнец, похлопывая Холли по спине. Седовласый, наконец, выпустил мужчину из объятий и стал рядом. «Ох, и правда давно!» — произнес он. «Прошлой зимой?» «Да-да, в прошлую зиму ты как раз явился к нам с охатой лошадью. И, право, мы не знали, чем угощать тебя тогда». «А вес у вас так же хорош, как и мед!» Мужчины рассмеялись, Горм стоял рядом, подбоченившись и улыбался. Ситрик же переминался с ноги на ногу в стране, пытаясь осмыслить все, что сейчас услышал. Не ударить бы в грязь лицом, когда Холь будет его представлять конунгу-кузнецу, богу-кузнецу. Ситрик несмело рассматривал Виолунда. Его космы и бороду, такие же рыжие, как и плащ на плечах, широкие мозолистые ладони, красное от ожогов и ребои от шрамов лицо, почти багровое, будто кузнец только-только отошел от огня. Шаровары его были столь широки, что, когда он стоял, то не было видно его кривую правую ногу. «А это кто с тобой?» Виолунд, наконец, заметил и Ситрика. Холь хотел ответить, но Конан-кузнец его опередил. «Назовись юноша». «Ситрик». Он прокашлялся, голос его украло волнение. «Сын Снори Дублинского». «Неужели тот самый Ситрик?» Вёланд улыбнулся. «Ситрик, который убил конунга-волка?» «Тот самый», — подтвердил Холь, заглядывая в круглые от страха и изумления глаза парня. «Я слышал о тебе от Хульда, убийцы волка Знал бы ты, как они благодарны тебе за освобождение земель от желтоголового оборотня. Тебе стоит спросить за эту лесного ярла. Он перед тобой в долгу». «Прости, Конунг, что перебиваю», — вмешался Горм. Орм не хотел впускать его в чертоги, потому что на нем метка смерти. Он ее слуга. Веланд внимательно с прищуром посмотрел на Ситрика. В его карих глазах тлели угли. Парень не знал, куда себя деть от этого взгляда. Хотелось бежать, хотелось скрыться. «Он не враг нам, Горм», — наконец произнес Конон кузнец, и после обратился уже к Ситрику. «Тебе нечего бояться. Этот мир не место для нее, как и говорил Орм. Но также это значит, что она не сможет попасть сюда. А если она придет за мной нарочно?» Осмелев спросил Ситрик. «То мы не откроем ей дверь», — сказал Вёлунд и улыбнулся в бороду. «Я рад встречать таких гостей. Идите за мной в высокий дом». «Там вас накормят. Слугам велю растопить баню, а после ложитесь-ка сразу спать. В вашем мире сейчас ночь, а здесь же так высоко, что лучи солнца почти всегда освещают землю. Не поймешь сразу, коли нет привычки, пора ли ложиться или еще время для труда». Веланд указал рукой в сторону высокого дома, пропуская гостей вперед, а сам пошел следом. У порога ситрик нагнал холля, и, поймав того за рукав, спросил в полголоса. «Ты что, в самом деле по братим «Знаешь, я бы сказал так, что ты самый заурядный из всех моих друзей!» — крякнул Холь. «Замечу это без всякого хвастовства. «Скромности тебе не занимать!» — хмыкнул Ситрик. Вместе они нырнули в дверной проем. Пусть и был дом высок и чудесен, но проем был привычно низкий, как в обычном человеческом жилище. «Холь, получается, что белая грива — это ты?» В голове Ситрика было столько вопросов, что они сами посыпались изо рта, хотя прежде, в такой торжественной и непривычной обстановке, он предпочел бы помалкивать. «Получается, это я!» Ситрик ахнул. «А почему тогда все это время мы шли пешком, а не ехали на тебе верхом?» А потому что кто-то проявляет невиданную прежде наглость, раз решил, что его задница достойна елозить по моей спине. Ситрик смутился. «Ладно». Он отмахнулся. «Зря я спросил».